Сильвия Лаем Баллада о королеве драконов Часть третья Пожар Глава первая Пробуждение королевы Мы сидели у маленького костра. Ни я, ни Вайларион не нуждались в тепле огня но смотреть на пляшущие в диком танце оранжевые язычки было приятно. Это успокаивало. Я сама подожгла ворох веток и сухих листьев, своим собственным огнем. Почему-то мне казалось, что я не видела своё пламя слишком много лет. Возможно, так и было. Золотистые язычки облизывали дерево, и оно, будто радуясь, приятно потрескивало. «Так ты говоришь, что мы оба последние драконы?» Подняла я взгляд на мужчину, что расслабленно сидел на ковре изумрудной травы. «Вайларион. черная смерть». «Что мне говорит это имя?» «Ничего». Мужчина поднял взгляд удивительных серебристо глаз. Такой странный взгляд, на дне которого плескало слишком много эмоций, совершенно непонятных, но странным образом влекущих. «К сожалению, да». «Но это ведь ужасно!» покачала я головой. «Как это могло произойти?» Вайларион вздохнул и опустил глаза. «Это долгая история, Амелия. Все наши собратья уничтожены в войне между людьми и нелюдями около трех сотен лет назад. Осознавать, что ты последний из целой расы, тяжело, почти больно. И сейчас мне показался благом тот факт, что я ничего не помнила, ни единой детали». А еще в голову пришла другая мысль. Если я и этот мужчина — последние, уж не придется ли нам двоим возрождать целое племя? Мурашки прокатились по спине, и я не знала этого человека. И хотя он не вызывал у меня неприязни, мысль, что он может предложить нечто подобное, смущала и нервировала. Но Вайларион он молчал. «А я всегда была драконом». Вдруг появился в голове совсем другой вопрос. Мужчина улыбнулся с искрой надежды. «Ты что-то помнишь?» — покачала головой. «Нет, увы. Просто внутри есть странное ощущение, что человеком мне быть так же легко, как драконом». Черная смерть кивнул. «Ты все правильно чувствуешь». И он рассказал мне удивительную историю, из которой я не могла освежить в памяти ни мгновения. О том, что я была простой девушкой — арестанкой в огромной крепости-тюрьме. О том, как во мне поселился дух королевы драконов, и о том, что мы с Вайларионом любили друг друга. Последнее меня особенно смущало, однако из всего рассказанного им я вынесла лишь одну, самую яркую мысль. «Получается, если я сумела стать драконом, значит, и другие смогут». Мужчина вдруг усмехнулся, но так по-доброму мягко, что мне и в голову не пришло обидеться. Вообще, рядом с ним я чувствовала себя на удивление спокойно, словно именно возле него было самое безопасное место в мире. Жаль, что на этом все и заканчивалось. Я видела в глазах Вайлариона тот огонь, который не могла разделить с ним. «Теоретически ты права. Практически. Вряд ли», — ответил он с улыбкой. «Но ведь мы должны что-то сделать», — задумчиво протянула. «Недаром я стала не простой драконицей, а королевой!» Вытянула перед собой руку, на которой на миг выросли золотые драконьи когти и немного сверкающие чешуи. Задумчиво взмахнула в воздухе пальцами, от которых посыпались волшебные искры. Красивая, но бестолковая иллюзия, которую я даже не представляла, как создаю. Все происходило само собой, и единственное, что я помнила, так и должно быть». «Ты оптимистка», — сказал Вайларион. «Впрочем, мне всегда в тебе это нравилось». Я бросила на него немного испуганный взгляд. И мужчина тут же отвернулся, снова посмотрев в огонь. Его серебристые радужки светились в полумраке ночи. Пламя оставляло на их дне яркие желтые блики. И это было бы даже красиво, если бы так не пугало своей неопределенностью каким-то долгом, висящим на мне, несмотря на потерю памяти. В этот момент ко мне со спины подошла та самая гидра, которую я недавно кормила. Она несла в зубах наполовину съеденную рыбу, и стоило мне повернуться к ней, как одна из голов склонилась к моим коленям, выплевывая полупережёванный форелевый хвост. Я улыбнулась, почесав огромную морду за ушным отверстием. — Никак не привыкну к твоим новым товарищам, — проговорил Вайларион, и уголки его губ приподнялись. «Разве в этом есть что-нибудь особенное?» А Гидра тем временем что-то проурчала и протянула мне вторую свою морду. «Ну, как тебе сказать?» — пожал плечами черная смерть. «Пару месяцев назад одна такая зверушка мне чуть руку по локоть не откусила», — усмехнулся он. «Последние несколько сотен лет Гидры в основном пытаются сожрать все, что движется. А к тебе вон ластится». Я посмотрела в умные желтые глаза существа и не могла поверить, что это чудное создание способно причинить кому-нибудь вред. «Любое существо имеет право на жизнь», — задумчиво протянула я. «Любое имеет право на любовь». Гидра заурчала, словно во всем была со мной согласна. «А у меня, интересно, так получится?» — спросил Вайларион, поднимаясь на ноги и делая осторожный шаг к животному. Я с любопытством подняла голову, глядя, как мужчина подбирается двуголовому зверю. Гидра сперва испуганно замерла, принюхиваясь, а затем зарычала. «Тише!» — погладила я ее по костяному носу. Но животное продолжало агрессивно фыркать. «Стой!» — бросила я Вайлариону. А затем сама подошла к нему, протянув руку. Для меня это казалось естественным. Животное должно понимать, что угрозы нет. «Она чувствует, что ты сильнее!» Проговорила, вглядываясь в испуганные янтарные глаза. А когда повернула голову к Вайлариону, на миг замерла. Он, не отрываясь, смотрел на меня, затаив дыхание, словно сдерживая напряжение, рвущееся из каждой мышцы. Меня как молния ударило. А он вдруг взял и коснулся моей ладони. Медленно, словно это я, та гидра, что может откусить ему руку. Это было горячее, почти обжигающее прикосновение, посылающее искры под кожу, и мне было страшно пошевелиться, потому что дыхание чего-то застряло в горле. Гидра тем временем зашлепала своими большими ногами по траве и самостоятельно подошла к Вайлариону, боднув его одной из голов. Мужчина засмеялся. Так сложно было представить этого серьезного, почти мрачного дракона смеющимся. Казалось, что для него это большая редкость. Но вот она, улыбка на его лице, и мне захотелось смеяться вместе с ним. Никогда бы не подумал, что буду гладить самую кровожадную зверюгу Топии, сказал Вайларион. Это все твоя сила, Амелия, сила королевы драконов. Гидра довольно фыркнула. Нет, покачала головой я, просто она чувствует, что я ее не обижу, вот и все. Мужчина промолчал, явно не согласившись со мной. «А как насчет нашего народа? черная смерть?» Вдруг спросила я чуть резче, чем ожидала сама. Мужчина вздрогнул, как будто это имя действовало на него не хуже удар плетью. Он медленно повернул ко мне голову, и серебряный взгляд опасно сверкнул. «Что тебя интересует, Шерлин?» — спросил он, и на этот раз его голос был значительно холоднее. «Похоже, он чувствовал, что я задам ему не самый простой вопрос». От гнетущего напряжения я даже не обратила внимания на странное обращение, которое он использовал. Снова все было для меня так, как и должно. «Из твоего рассказа я поняла одно. После гибели Роялари ты не желал возвращения драконов, не желал возрождения собственного племени. Почему, Вайларион?» Мужчина недолго медлил с ответом. «Потому что много лет назад они сами избрали свою судьбу». Те предатели, что пошли против моей воли и присоединились к войне Олегрион, погибли почти сразу же. Они жаждали человеческой крови, власти. Другие предпочли просто отсидеться в своих горах. Они не помогали ни своим, ни чужим, и в итоге их перебили поодиночке. Драконы — опасные существа, Амелия. Это не вампиры или смертоволки. Гораздо страшнее». Это дети богов, которые одним дыханием способны сжигать целые деревни, сотни жизней. Вайларион был мрачен, и каждое его слово капало на мое сердце раскаленным свинцом. Я выбрал людей, потому что поступи я иначе, людская раса была бы уничтожена, продолжал король темным, жестким голосом. Конечно, я в самых страшных кошмарах не мог предположить, что золотоцветное княжество начнет истреблять мой народ и достигнет в этом абсолютного успеха. Моё невмешательство не должно было привести к таким печальным последствиям. Но так вышло. Мужчина замолчал, глубоко вздохнув. Он больше не смотрел на меня, но я видела, чувствовала по биению его сердца, что он страдает. Много лет прошло. Вайларен, тихо сказала я, вставая, — «пора начать жить заново». Король поднял на меня задумчиво взгляд, но сталь его глаз не потеплела. «Уже поздно, Амелия», — проговорил он так, словно не мог признать, что я права, так, словно его вина будет жить вечно. «Завтра нам нужно вернуться в убежище. Там безопасно». Я кивнула, хоть и представления не имела, что за убежище он имеет в виду, но другого дома у меня в любом случае не было. И в который раз я уже подумала о том, что мне невероятно повезло встретить этого мужчину. Что было бы, если бы я не успела спасти ему жизнь? Умер бы последний король драконов, а я так и не смогла бы узнать, кем являюсь на самом деле. «Спокойной ночи, Вайларион», — проговорила я, подойдя ближе. Отчётливо стал слышен стук его сердца, шелест крови, двигающийся слишком быстро и его жар, который я вдыхала подобно воздуху. Глубоко вздохнула. легкий обжог запах северного ветра и ледяных вершин. Мужчина не отрывал от меня взгляда, и его серебристые глаза вдруг ощутимо потемнели. «Зови меня Вайлар», — тихо попросил он. Снова как удар грома, как смычком по венам. Что-то делалось со мной рядом с этим драконом, и это вызывало внутри безотчётную бурю. Мне показалось, что вот-вот его рука поднимется, чтобы коснуться меня, и я даже на миг подумала, что хочу этого. Но лишь на миг огонь ударил в кровь. Этот мужчина был для меня чужим, и все это беспокоило и нервировало. Но Вайлар не пошевелился. А в следующий момент, кивнув мне на прощание, развернулся и ушел в другую сторону. Туда, где неподалеку от костра уже стоял сотканный из воздуха и иллюзий, прочный шатер, укрытый шкурами полосатых тигров. Он выглядел вполне уютно и гостеприимно, по-человечески. Я отошла немного в сторону, расправила крылья и сложила их поудобнее, обвела себя хвостом и расположилась прямо на мягкой траве. Зачем дракону крыша над головой? Хм, вздор. Дракон это ветер и огонь, это шелест травы по утру и крик ночной птицы на восходе луны. Неужели король драконов этого не знает? Для чего ему этот шатер? Или за годы человеческой жизни его тело сделалось слишком мягким? Странно. Вздрогнула, когда невольно вспомнила его обнаженную грудь, увитую канатами мышц, и его невероятно красивую драконию ипостась. Капля тьмы на линии кровавого заката. «Я рассветная. Это что же со мной творится?» Прошептала сама себе страшно краснее. Ты что-то сказала? раздался мужской голос со стороны шатра. Нет, нет, все в порядке поспешно ответила, краснея, еще сильнее. Спи! Я закрыла глаза, хотя бы на время отгораживаясь от всего мира, и очень быстро уснула под серебром лунного света, который так сильно напоминал мне что-то из прошлой жизни.